воды тоже хватало по пути нам вчера попался небольшой ручеек люди отдохнули убедились что нежити тут не так много как все боялись воспряли духом и были готовы к новым подвигам в общем все оказались довольны кроме меня потому что меня снова мучили кошмары короткими мгновениями вспышками показывая то какие-то оскаленные и истошно вопящие хари, то подсовывая нечеткую картинку с видом на айдову расщелину, то пугая, то махая нетопыринными крыльями, а то и набрасываясь из темноты со стервенением, достойным оголодавшего на строгом посту Дракулы. Зубы, кстати, были соответствующие. Так что неудивительно, что я плохо выспалась, пожалуй, даже хуже, чем внизу. «Это потому, что горы тебя тревожат», — невесело пояснил Лин, когда я от осторожного касания вздрогнула и некрасиво послала всех к Айду. «Они зовут, чувствуют тебя, и ты их теперь тоже чувствуешь. Внизу было полегче, там тебя закрывала равнина, а здесь только горы». «Все ясно, и нет ничего, кто бы мог меня от них заслонить». Кажется, я с ума сойду, прежде чем мы сорвем печать. Ты уверена, что ее надо ломать с той стороны? А как еще?» Я устало потерла виски. «Выйти перед королем и, отвесив низкий поклон, заново представиться? При всем честном народе знаки свои открывать? Я вообще не уверена, что до нее будет просто добраться. Но со стороны лагеря мы с тобой уже смотрели. Слишком долго и опасно». «Думаешь, с той стороны удобнее?» «Там ты хотя бы сможешь летать», — возразила я. «Там мы сумеем хотя бы взглянуть на нее как следует. Только пока существует прорыв, у нас фиг, что получится. Я упаду раньше, чем ты добросишь меня до места от нее. От нее идет слишком много силы. Ни один амулет не справится. Когда ты над лесом только пролетал, я едва не свалилась. Так что нет, Лин, сперва надо разбираться с прорывом а потом замахиваться на печать. По-другому мне не выдержать. Шерри вздохнул. Эх, если бы у нас была эта граната! Я покосилась в сторону поднявшегося мага, занимавшегося тем, что тщательно переплетал свою длинную косу, одновременно сканируя окружающее пространство на предмет появления тварей. Ага, как же, отдаст нам свою гранату! Скорее удавит, как только я открою рот. Бережет ее, как зеницу ока, так и зыркает вокруг, не отнимая от груди пухлой сумки. Ни на миг с ней не расстается. Даже спал, по-моему, запихнув ее под голову. Кстати, вчера он поставил сигналки вокруг лагеря. Никому ничего не сказал, потому что король приказал не тратить силы попусту. Но сделал. И целую ночь спал после этого спокойно будучи в полной уверенности, что его величество, пардон, ни хрена не разбирается в рейдах. Дагон, конечно, видел, что чародей уходил перед сном и якобы проветривался, но тоже ничего не сказал, понимал, что бесполезно. К тому же маг давно уже не мальчик, должен знать, что ему по силам, а что и нет, и должен сообразить, как сделать так, чтобы при любом раскладе не подвести отряд. Я такой подход полностью одобрила. Приказ приказом, но короля тут нет. А твари, вот они, под самым боком. И хоть Ирхас мне не сильно нравился, приходилось признать, что фантастичный фанатичным служакой и дураком он отнюдь не был. А если и проявлял иногда жесть жестокость, то лишь по делу, и там, где без нее никак не обойтись. Как твой живот, фантом? с усмешкой спросил Ниш, когда мы с Лином поднялись. «Ничего, пока в порядке». «Надеюсь, из-за тебя нам не придется задерживаться?» «Нет, а если что, нагоню». «Тебе сегодня дорогу показывать», сухой напомнил Эрхас, оторвавшись от сборов. «Если сляжешь, нам придется идти наугад или возвращаться». «Да нормально все», отмахнулась я. «Я где лягу, там и встану». А вас, если что, Лин проведет. Он у меня умный. Весь хозяина. В хозяйку!» Педантично поправил шейре одновременно гордо выпрямившись и свысока глядев скептически поджавших губы воинов. Рейзеры на это только с сомнением покачали головами. Ахасы и люди Дагона, черт, они бы хоть представились, что ли? Только плечами пожали и равнодушно отвернулись. Этим типам, по-моему, все равно за кем идти. Хоть за демоном рогатым, лишь бы довел. А у твоего Фейри кличка-то есть? Как его звать, если придется? Какой-то предусмотрительный ниш, удивилась я. Имя есть, как не быть. Линкхардом его зовут, а чаще просто Лином. Линкхард? Внезапно прекратил свое занятие маг и ошарашенно уставился на меня. «Ты назвал своего Фейра Лингхарт?» «Э, да. А что такого? Вас, мастер, смущает это имя?» «А ты хоть знаешь, чье это имя?» «Ну...» Я задумчиво покосилась на навострившего уши Шейри. «Специально не интересовался. Я в религии не силен. Но, говорят, так звали какого-то демона». «Нет, фантом». Неожиданно резко оборвал меня маг. Так звали одного из Айри Светоносного. До того, как случилась битва богов. И до того, как наш мир покинули создатели. Я удивленно повернулась к Лину. Забавно. Имя посланника Аллара, которая выбрала для себя старший демон? Ммм, а что с ним случилось, не подскажете? Я же говорю, плохо знаю историю. Не особенно интересовался, если честно. Его убили. Хмуро просветил меня маг. В той битве победил свет, и Алар бросил Айда в глубину подземелий, заперев его там на веки вечные и отстояв свободу жизни в нашем мире. Так говорит учение. Но тогда же он лишился многих из своих верных Айри, в том числе иленхарда См... Стремительного а некоторые, как утверждает церковь, его предали и перешли на сторону Айда, когда решили, что владыка тени побеждает. <свык> Ладно, буду знать. И надо бы почитать какое-нибудь ваше учение. Пойдем, Лин. Я-то думал, что ты у меня просто замечательный, а ты, оказывается, еще и Айри. Такими вещами не шутят фантом. А я и не шучу. Пожала я плечами на необоснованное негодование мастера. Лин у меня вообще-то сущий ангел. И кто решил, что он на самом деле похож на злобного демона? Дикие люди. Совсем-совсем дикие. Правда, мой хороший? Шерри растер... растерянно прянул ушами. Да я не знаю даже. Но такими вещами действительно не шутят. Наверное, мне надо сменить имя. Ты же сам его выбрал. Ну, я ведь не знал. Просто вспомнил. Что-то знакомое. Слышал когда-то давно. Вот и решил, что лучше это, чем какое-то еще. Никаких перемен, — решительно заявила я. Я к тебе привыкла. Ты к нему тоже привык. А ангел там был или демон, мне наплевать. Главное, ты у меня есть. Главное, что ты такой, какой ты есть. И главное, что ты именно таким мне и нравишься. И пусть кто-то скажет, что я эгоистка, но я не собираюсь менять твою красивое имя на какую-нибудь билиберду. Все, вопрос закрыт. Я споро собрала вещи и закинула на спину озадаченного Шейри. — Ну что, ты готов? — Да. — рассеянно откликнулся Лин, все еще находясь в раздумьях. — Прекрасно. Сейчас еще одно дело сделаем и пойдем. «Мэйр, лок, где вас носит?» «Тут!» — откликнулся из оседнего валуна Мэйр. «Думаешь, уже пора?» «Да, дальше опасно без ваших носов. Сколько ты выдержишь без напряга?» «День, может, полтора. А лок?» «Сколько угодно!» Сладко потягиваясь, вышел с противоположной стороны от того же камня хварт. «В отличие от некоторых, я не привязан ко времени и, в отличие от некоторых, могу бежать сутки напролет. А кому сейчас хвост оторвут, — мрачно пообещал в пустоту Мирре. А кто без длинных усов останется, — в тон ему откликнулся хварт. Я фыркнула. Так, хватит перепираться и выяснять, кто круче. По-моему, оба хороши, и обоих надо драть тугой хворостиной, чтобы уняли свои первобытные инстинкты. Мэр, давай! С тобой будет проще, так что ты первый. Мире кивнул и начал уверенно раздеваться. Сперва стянул с себя сапоги, затем доспехи, шлем, вязаную рубаху, отчего в его сторону повернулось сразу полтора десятка голов. Наконец дошел до штанов, решительно потянул за завязки пояса. — Э, ты чего это? — ошалело уставился на него Эрхаз. — Спятил, фантом. Мэйр не ответил, деловито закончил разоблачаться. Также невозмутимо собрал вещи, увязал их в узел, сложил сверху доспехи и оружие. Размял шею, как гимнасты, перед трудными соревнованиями. Родан диким взглядом уставился на меня, но я даже не пошевелилась. Небось, не в первый раз видела этого нудиста, а ему не впервой передо мной ногишом бродить. Вот только маску он пока не снял. Помнил об уговоре. Молодец. И лицом не поворачивался. И это уж для того, чтобы народ не пугать. <сёк> Потом он еще какое-то время неподвижно стоял к нам спиной, демонстрируя редкое по красоте и рельефности тело. Встряхнулся весь сразу, подумал, помялся. И вскоре это начало походить на прелюдию к дешевому порнофильму. «Красавец! Чего уж там!» Насмешливо заметила я, когда Мерре расправил плечи, будто готовясь к прыжку в ледяную воду. Однако фигу. Я-то думала его смутить, но в ответ только получила хитрую усмешку и лукавый взгляд из-под черной маски. налюбовались уже тобой, досыта, -то, и даже позавидовали. Тебе помочь?» «Давай!» – тихо рассмеялся оборотень, надеясь поставить меня в неловкое положение. Но тот же но тоже промахнулся. Я безо всяких обиняков подошла со спины и со всего маху засветила ему звучный шлепок между лопаток. Конечно же, левой ладонью. От удара его выгнула, потом сложила пополам, заставив тихо взвыть от мимолетной боли. Потом его тело разом изменилось. Мгновенно покрылась мягким рыжим мехом. Со страшновато вытягивающегося лица слетела маска, открывая хитрую усатую морду с горящими глазами. А мгновением спустя с земли уже бодро поднялся крупный рыжий кот с коротким хвостом и забавными треугольными ушками, которые, признаюсь, мне всегда ужасно нравились. Я улыбнулась. молодец «Блок, твоя очередь!» «Угу, сейчас!» «Что?» — отшатнулся от нас Даган. «Еще и он?» «Ничего не еще!» — недовольно буркнул хварт попятившись в ближайшие кусты. «Я, можно сказать, культурный. Голость же...» <кх> «Голым задом перед смертными не щеголяю, а этому все равно. Как привык по лесу с бегать, так и сюда норовит пролезть» а я человек наполовину, и смущение у меня еще присутствует. — Давай, смущенный ты наш, — поторопила я оборотня. — Люди ждут, не то тогда вечера не уйдем. — Ладно, — отозвался слегка огрубевшим голосом Хвард. — Только ты это, если что, меня держи, я ж могу и, ну, ауф! Я тут же насторожилась и на всякий случай прижала к себе кота. А то кто их оборот не знает. Тысячу лет жили, как враги. И еще тысячу лет проживут, пока кто-то не придет и не пнет под мягкое место. Например, я. Но звери не люди. Им ничего не разъяснишь. И не докажешь на пальцах. Дескать, это твой родич, а с этим ты вообще несколько месяцев тому с пьяну братался. У зверя одно на Друг, враг, хозяин. И все. Причем, если Мирре неплохо себя контролировали в любом обличье, то от Хвардов можно было всякого ожидать. Вплоть до того, что накинуться на своих же соратников и не остановиться до тех пор,